Игорь Губерман Вечер в гостинице Неровные спешащие слова, косо сбегая вниз к концу каждой строчки, заполняли фирменный служебный блокнот с типографской шапкой докладная записка на каждой странице. Я нашел его в тумбочке гостиничного номера, среди старых газет, обрывков бумажного шпагата, сплющенных тюбиков пасты, И пустых сигаретных пачек с крошками табака Того хлама, который обычно убирают Перед въездом новых постояльцев Восстановить мостки между отрывками этих записей Сделанных для себя Оказалось неожиданно легко Фамилии владельца блокнота я не знаю А называть город ни к чему Уходя гашу свет Уступают дорогу транспорту Уважают трудуборщиц И из последних сил взаимно вежлив с продавцом. Храню деньги в сберегательной кассе, берегусь высоких платформ и не разрешаю детям играть с огнем. Тем более, что у меня нет детей. Весенние гололедицы моих любовей уже несколько раз без перехода в лето сменялись осенним листопадом. Осторожно, листья! Водитель, берегись юза и помни о тормозах. Я и тут поступал правильно. У меня тихая и неброская работа. Я не тщеславен и не мечтаю о своем блеклом портрете в отрывных календарях. Мою работу не за что самозабвенно и безумно любить. Но значит, не наделаешь ошибок. Я член профсоюза кассы взаимопомощи и безропотно плачу взносы какому-то из добровольных обществ. Кажется... Непротивление озеленению. Еще лет пять назад я кидался в драку и лез в бутылку, пытался доказывать или убеждать, охотно бился головой о любую стену и махал руками так интенсивно, что среди глухонемых наверняка прослыл бы болтуном. Но потом незаметно выбыл из коллективной погони за мнящимся горизонтом и почувствовал, Насколько легче и проще наблюдать за миром со стороны, быть лишь свидетелем. И жизнь моя, как стрелка на уличном циферблате, аккуратными ежедневными толчками равномерно задвигалась вперед, по кругу. Только стрелки не видно, что это круг. Или не стоит об этом писать. Но ведь я хочу разобраться». Или не хочу. В тот вечер у меня было очень плохое настроение. И все раздражало в этом блондине с лицом умной лошади, которому крутые скулы придавали еще сходство с университетским ромбом в петлице его пиджака. Злил меня и этот значок, называемый «Я тоже не дурак». И непонятная услужливость блондина. Он откуда-то знал все номера этой хилой трупы гастролеров, И громко шептал мне, что будет дальше, хотя я вовсе не просил. Его нервозность. А она явно была. И я не знал, чем она объясняется. К сожалению, свободных мест поблизости не было. Я приехал еще утром в отмерзающий после полярной ночи северный городок и погнущимся половицам его деревянных тротуаров сразу пошел в управление. А через час... В тряском, как телега-вертолете, старательно валящемся в каждую воздушную щель, меня уже везли к месту, где начиналось строительство, на створ будущей плотины. Мы за полдня говорили все изменения в проекте, а потом, до позднего вечера, еще сидели в домишке гидрологов, уточняя миллион мелочей. Но люди эти, я их больше не увижу уже, не будет надобности приезжать, были мне одинаково и однолико безразличны. Поэтому я забрал бумаги, отказался с ними выпить и вернулся в город в тот утренний час, когда на улицах еще мало народу и только в очереди за кефирной подкормкой для наследников стоят и курят первую сигарету, зеленая от недосыпания молодые отцы. Вот и вся командировка. Самолет мой улетал только завтра. Я спал, знакомился с соседями по номеру и курил. А вечером потянуло на улицу. Два стоящих рядом клуба, в обоих крутили кино, и маленький, но с колоннами театр, глотали тонкий и непрерывный поток желающих убить вечер. Я прельстился с заезжими эстрадниками, чуть потолкался у входа среди местных девиц, и роскошный, баскетбольного вида рыжий парень оторвал мне один из двух своих билетов мужественным жестом, которым одновременно вырывал из сердца ту, подлую и непришедшую. А я сел поближе, наткнулся на общительного блондина и теперь завистью думал о ком-то, наверняка занявшем мое место рядом с отставленным рыжим. Тем временем вместо чечеточника, страдающего одышкой, микрофон, естественно, забыли убрать, Утвердилась маленькая, полнеющая скрипачка в длинном платье, желтом, как измена, и открытым, как цветок перед опылением. Скрипка была ей ни к чему. С гитарой она смотрелась бы лучше. Да и то, не на сцене, очевидно. Понимая это, она играла кое-как. «Трезвая женщина», — с одобрением подумал я. И вдруг я понял, что знаю о ней все. Основным в ее несложной жизни была безо всякого сомнения счастливая и трепетная готовность в любой момент стать завлеченной и обманутой. Воспринимая этот хитрый мир только слухом и осязанием, она имела еще и ряд убежденных мыслей. О назначении внешнего облика и не последней из них была уверенность, что губы следует красить. Возможно, шире и ярче Ибо мужчина дурак И красному рад Ощущение, что угадал Был настолько весомым и прочным Что для развития внезапного дара Я тут же решил потренироваться на блондине Учитель Ну, конечно же, учитель Преподает географию в шестых классах По вечерам ведет кружок «Хочу все знать» И встречает зонтиком жену-алгебраичку нервную, худую и впечатлительную За полгода до отпуска планирует поездку в Крым Но потом уходит со школьниками в турпоход по родному краю Любит поговорить за рюмкой о загадках науки И в силу отзывчивости постоянно сидит без денег А сегодня алгебраичка не смогла пойти в театр Примерка первомайского платья, задуманного зимой Но продавать ее билет он не стал, стесняешь ныряющих учеников. Зато теперь хочет получить удовольствие сразу на два билета и для этого привлекает меня. Черта с два. И когда объявили антракт, я отказался идти с ним в буфет пить пиво. Впрочем, у меня было дело. Сразу после стыдливой скрипачки наступил расцвет вокала. Тенор с сытыми глазами был объявлен в афише с красной строки и вовсе не делал секреты своего таланта и случайности пребывания в этой труппе. Он венчал собой первое отделение, этот ржавеющий гвоздь программы, и был упоенно взвинчен, как петух в без одной минуты пять. Правда, плотоядно уставившись на кого-то в первом ряду, запел он действительно с чувством как сирена, увидевшая Одиссея. Он так исказил слова старой песни, что в перерыве я решил зайти к нему за кулисы. Он сидел перед зеркалом, любовно изучая свое лицо. «Послушайте», — сказал я от двери, «вы поете». «Жизнь! Ты помнишь, солдат, что погибли, себя защищая? Вы понимаете? Себя!» «Ха! А кого же еще?» — спросил тенор и засмеялся от превосходства. После перерыва я отыскал свое законное место, но там... Как она пришла без билета? Сидела она, явно она, так жестоко опоздавшая. И все простившие, расцветшие рыжий, искос смотрел на нее сбоку, как одноглазый пират на пассажирский парусник. И я понял, что не уйти мне сегодня от общительного блондина, и, сев к нему... Сдался на милость победителя, покорно кивая, когда он шептал мне, что будет на сцене дальше. А где-то на пятом номере он весь подобрался, и я снова почувствовал, что он волнуется. На сцену выходил фокусник. — Так вот в чем дело, он еще любит эти детские штуки. И ясно теперь, чем он занимается с учениками. А дома от бесчисленных стараний перебита вся посуда, но алгебраичка не покупает новую, зная из литературы, что мужа лучше держать в строгости. У фокусника было длинное желтоватое лицо с тонким прямым носом и шапка седых волос, жестко клонящихся на бок. Он был похож на старого индейского вождя. Только дай ему лук или томогавк, он мигом оставил бы эти фокусы. Было ему лет пятьдесят, и фокусник он был, очень слабый. «Просто бывший учитель», — злорадно подумал я. Чуть приноровился и пошел в профессионалы. Теперь бедствует и уже жалеет, но зато исполнилась голубая мечта ходить в театр со служебного входа. «Ах, блондин, плохи твои будущие дела!» Фокуснику помогала женщина с мягким, добрым лицом, никак не вязавшимся со зловещими кинжалами, которые по ходу обмана зрителей приходилось то доставать, то прятать. А потом было что-то еще. А потом я вышел и облегченно вздохнул. Знакомые пробирались друг к другу, чтобы спросить бессмысленное «ну как?». Мужчины закуривали, женщины говорили о теноре. В номере, где меня поселили, было три кровати, шкаф, диван и пародия на репинских бурлаков. Один из них, по воле вдохновенного копииста, высоко держал голову и зорко смотрел вдаль, вероятно, провидя светлое будущее волжского пароходства. Да и ядовитый пейзаж был дружеским шаржем на природу. Сосед, мой ровесник, или чуть помоложе, худой и лысоватый парень, газетчик. Был мне довольно симпатичен. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Птичин. Еще утром, когда усталый и пыльный, я ввалился в номер, он сразу же задал мне журналистка-милицейский вопрос, кто я есть. «Вама Сапиенс», — буркнул я, и он больше ничего не спросил, очевидно приняв мое настроение за характер жильца коммунальной квартиры, где кастрюли на замках. С полчаса он скучал над блокнотом и лениво почесывал бумагу пером. А потом вдруг снова решил культурно пообщаться и рассказал мне старую шутку о том, как один матерый журналист спросил у другого такого же, читал ли тот его вчерашний очерк. А тот жутко обиделся, обозвал его хулиганом, и сказал, что не читал даже Льва Толстого. Тогда я рассказал ему, как один геолог заблудился в тайге и пять суток голодал, хотя у него был карабин с одной пулей и лошадь. А на вопрос, почему он не пристрелил лошадь, ответил, что она за ним записана, а у них строгий завхоз. И между нами установились прекрасные безразличные отношения». Честно сказать, этот парень чем-то заинтересовал меня, несмотря на обилие готовых заученных выражений. В Москве мне как-то не приходилось встречаться с их братом, и думал я о них приблизительно так же, как о девицах у кинотеатра. Но этот был совсем ничего, и любопытство к людям еще явно оставалось у него душевной, а не профессиональной чертой. Наслушавшись его самоуверенных формулировок, Я очень удивился, когда он сказал, что слово для него, как женщина, силой не возьмешь, а только разумом, выдержкой, уговором. — Ну, а любовь? — спросил я. — Женщина по любви? Слова по любви? — Понимаете ли, — сказал он, — женщины, как правило, приходят сами по любви, приходят к людям красивым, а слова, а слова к талантливым. А я, сами видите, и журналист тоже средний. Через час я собрался отсыпаться, а он сказал, что время, деньги, потехи час, и куда-то убежал, вернувшись только к вечеру. А перед моим уходом в театр мы оба поговорили с третьим соседом, сухим краснолицым стариком из древней семьи раскольников, когда-то бежавших на Енисей. Его неторопливая жизнь Бакенщика месяц назад завертелась волчком, вспыхнула и испепелилась от творческого горения столичных киношников. Дело было так. Молодые парни из документальной студии приехали снимать фильм о судовождении по сибирским рекам, и Бакенщика прикрепили к ним как местного специалиста. Кто-то шепнул ему, что киношников надо слушаться, а то не заплатят денег и старик это запомнил на одной из съемок он по всем правилам расставил бакины зажег ночные огни и сел покурить юный оператор пылающий от обилия идей нашел что бакины стоят недостаточно киногенично и спросил нельзя ли эти цветные огни и ориениры разместить на вечерней реке по другому почему не можно можно Ответил хитрый старик и, не моргнув глазом, переставил цветные стекла фонарей в точности, как его попросили. Он только умолчал, что теперь сочетание огней стало бессмыслицей, и, следуя этим путеводным звездочкам, пароходы немедленно врезались бы в берег, если бы штурманы еще раньше не сошли с ума. бакинщик это стрелочник речных путей, поэтому во всем обвинили старика. От огорчения он жестоко запил и приехал в районный город не искать правды, потому что знал, что виноват, а отвести душу за жалобы За неделю он тут очень прижился, понемногу выпивал с новыми знакомыми, потом добавлял с другими, и по утрам у него дрожали руки. Он утверждал, что его трясет некий Аркашка, требующий выпить. И действительно. После первой же утренней рюмки руки переставали дрожать. В фольклории в самом деле уже давно существует этот невидимый Аркашка, и старик говорил о нем продуманно и любовно. По его словам выходило, что Аркашка, а иногда Аркадий Иванович, везде сущ, все проникающ и трясет пьющих без разбора, хоть ты будь министром речного флота. Вечером он запоминает и записывает, а по утрам ходит по должникам, и тут отдай его долю, а иначе будет трясти, и ничем от него не спасешься. Доктора все об Аркашке знают, но его ничем не возьмешь. Он в любого входит и выходит, когда вздумает. А как задобрил его утренней рюмкой, он тебя отпускает и идет к другому. А по вечерам он трезвый, потому что работает, пишет, кто что пил и кому завтра во сколько. К сожалению, написанные слова не в силах передать красоту убежденного изложения, тем более что сам старик с Аркашкой очень дружил, был с ним за понебрата, никогда ему не отказывал и уже неделю не мог выбрать время зайти в исполком с жалобой. Я шел по пустому городу, освещенному холодным ночным солнцем, и заранее знал, что происходит сейчас в гостинице. Журналист мертвой хваткой вцепился в старика, успевшего за бесконечные часы на реке придумать тысячу невероятных историй и собственные версии всех мировых событий. Наверное, сейчас он сидит на своей кровати, касаясь старчески белыми ногами со вздутыми синими венами, аккуратно поставленных рядом сапог, с висящими на них портянками, и что-нибудь говорит, непрерывно потягивая север, который прямо пачкой держал вместе со спичками в кисетете из тонкой резины а в соседнем номере два инженера они летели со мной из москвы наверняка пьют портвейн все что осталось в городе к началу навигации и говорят о женщинах в сортах сигарет и о маринованных грибах под холодную водку они оба несмотря на крайнюю молодость уже интуитивно осознали что общность людей рождается в совместных деяниях. И за неимением работы устанавливали эту общность за столом. Оба только что кончили институт и изо всех сил прикидывались мужчинами, стараясь, чтобы каждый забыл, что другому только стыдные двадцать три. А я шел и с неприязнью к себе думал, как надоело знать все заранее, понимать все, что происходит, и от окружающего ничего не ждать. Ибо все уже известно. У окошка администратора, поставив чемодан под постоянный плакатик «Мест нет», сутулился все тот же блондин. И было в его фигуре что-то, заставившее меня подойти. «А, значит, он приезжий. Какого же черта бежать в театр, не устроившись на ночлег?» «Но я специально прилетел, поймите! Я не могу не быть сегодня в гостинице!» — говорил блондин в окошко безнадежным, просящим голосом, обрекающим его на верный неуспех у любых мелких служащих. — Ну, пожалуйста! У вас же наверняка есть место по броне! — Места по броне называются так, потому что они уже забронированы, — опытно сказала железобетонная администраторша. Не успев подумать о ненужности мне этого сраженного служебной логикой только что жизнерадостного, а теперь унылого блондина, я наклонился к окошку. — У меня в номере есть диван, — сказал я. — Не ночевать же человеку на улице. — А вам лучше подняться наверх и прочесть правила распорядка, — готово ответила администраторша. — На диване не полагается. — На ночь можно, — сказал я миролюбиво, но твердо. — А завтра я уеду. По инерции ответив, что нечего за нее распоряжаться, она улыбнулась блондину уже как постояльцу, а не как назойливому просителю. — Спасибо! — растроганно сказал блондин моей спине и через минуту догнал меня на этаже, невнятно произнеся какие-то запыхавшиеся слова. — У любого мелкого благородства есть оборотная сторона. Самому себе становится приятно. Должно быть большинство добрых дел и совершаются из этого убеждения. Я толкнул дверь номера. Старик босиком сидел у стола и одобрительно молчал. А журналист одетый лежал на кровати и читал тонкий журнал, вслух ругая какого-то автора очень разными словами. Кретин в этом букете был самым приличным. Увидев нас, он перекрыл густой поток существительных. «Как провели время!» — интеллигентно спросил бакенщик. Журналист не мог упустить такой возможности. — Время не проведешь, — радостно сказал он. — Сейчас мне тоже захотелось поговорить. — А ругать статьи коллег? Профессиональное развлечение? — спросил я, снимая пиджак. Блондин, молча подпиравший шкаф, вдруг бурно и настойчиво вмешался. — Вы журналист? — с пафосом спросил он. «Вы сегодня могли бы очень помочь человеку!» «Я даже друзьям не всегда могу помочь!» — приветливо отозвался журналист, еще не остывший от статьи. Блондин чуть оторопил и сразу ушел в защиту. «У много путешествующих много знакомых, но мало друзей!» — наставительно произнес он. «Экспромт э, или цитата?» — лениво, но заинтересованно спросил журналист и приподнялся, опершись на локоть. Блондин явно заводил знакомство. Он перестал сутулиться и, кажется, стал чуть толще. — Это Синека, — высокомерно сказал он. — Слыхали о таком? — Где уж нам? — податливо отказалась скромная пресса. — Нас времена пожара Рима не волнуют. Мы про отвагу на пожаре вчера в мариной роще. — Нет, серьезно. Обманутый миролюбием его тона, Блондин соглашался на ничью. — Вы сейчас чем-нибудь заняты? — Вырабатываю мировоззрение, — устало сказал журналист и откинулся на подушку. — Друзья говорят, у меня мировоззрения нет. А без него писать все равно, что крутить фильм через объектив из осколков. Вот я и работаю над собой. Он прищурился на блондина и добавил. — В этом направлении. Вошла горничная с бельем и, как флаг, взметнула над диваном простыню. Журналист повернул голову.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 Я вышел в коридор, полутемный, но с коврами, и сел в продавленное кресло. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Песла. Странная штука. Когда-то приучить и теперь постоянно чувствовать себя в этой жизни сторонним наблюдателем, очевидцем, по необходимости статистом, но никогда не более.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 «У меня просто никак не доходят руки», — входя громко говорил журналист, полуобернувшись к идущему сзади блондину. «А надо об этом писать и писать! У меня, знаешь, был странный случай!» «Хм, они уже на «ты», — машинально отметил я. Я выходил из кино с приятелем, ему лет сорок, здоровяк, веселый мужик. И вдруг я подумал. «А вот ты Илюшка завтра умрет!»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 Уборная резко отличалась от всего барака. «Сволочь и аккуратист, а?» — сказал где-то сзади журналист. «Это лагерь. Под Харьковом!» — тихо сказал фокусник. В уборной толпились люди, слышался приглушенный неразборчивый говор. Снимавший этот странный фильм, бесцельно крутил объектив скользившим по столпившимся людям. Как они снимали в полутьме?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 Только резкие складки морщи пускались к краям губ от носа и сильно старили его. А так ему было лет двадцать. Парень волновался и трудно дышал. Объектив вернулся к троим. Сидящий в центре встал. Неразборчивый шум сразу смолк. Он заговорил. И хриплые, плохо записанные слова зазвучали весомо, как удары молота о сваю.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 Трое сидели молча. В дверях появился высокий, плечистый парень со щетинкой коротких усов. Он заспанно щурил глаза. «Шо тут за комить?» Ах — спросил он. Его подтолкнули сзади. Он оказался в сомкнувшейся толпе. «Ну, чего вам?» — опять пробурчал он, уже просыпаясь. Сидящий в центре встал. «Ну,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 Я на ваших представлениях два раза был в Новосибирске. Я очень люблю эстраду. А потом узнал ваше лицо на просмотре. Я вас через гастроль-бюро искал. Я только боялся, очень думал, что ошибся». «Мне потом не поверили», — медленно сказал фокусник. «А из тех никого не осталось». «При побеге...» «А где вы были потом?»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 Уснул он почти мгновенно, неудобно приткнувшись щекой к кожаной диванной спинке. Журналист курил, горбился над блокнотом, а потом, словно диктуя самому себе, внятно сказал. И отстраненность, и неучастие, возведенное в жизненную систему, сейчас уже не оправдание, а вина. И снова замолчал.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 По порядку в точности как происходило и теперь прочту сначала